Уходили они, провожаемые сожалениями и добрыми пожеланиями. Но создававшаяся в стране обстановка исключала возможность продолжения германо-фильской политики. Английский флот в конце декабря появился в Финском заливе. Разрыв с Россией, явившийся почти исключительным рынком сбыта финляндской промышленности и вместе с тем хлебным источником Финляндии,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 Лиц, признававших родным языком шведский, было 96% всего населения. И приобретенные Россией по фридрихсгамскому миру требовались Финляндии по условиям географическим, как составляющие естественное продолжение финского побережья, и историческим, как включенные в состав Финляндии актами императора Александра I в 1809 году. Этот архипелаг является ключом к обладанию Ботническим заливом и преграждает все внутренние шхерные пути к побережью Финского залива от Петрограда. Восточная Карелия, часть Алоницкой губернии между Ладожским и Онежским озерами, причислялась к Финляндии по принципу самоопределения народов на основании атовистических признаков племенного родства.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 но она, по крайней мере, признавала безоговорочно независимость Финляндии, дав тем прочную политическую базу для дальнейших переговоров. Организации, представлявшие в то время противобольшевистскую Россию, поборники национальной идеи, не шли так далеко. Русский посланник в Париже Маклаков выступил с декларацией от имени русского правительства Знак вопрос, в которой, между прочим, обещал Финляндии восстановление временным правительством конституционных прав ее и готовность России идти навстречу стремлениям Финляндии при условии соблюдения военных и экономических интересов России. Телеграмма в январе 2019 года, номер 137. Русский комитет в Гельсингфорсе, возглавляемый Карташовым, и военная партия генерала Юденича, эмбрионы будущей гражданской и военной власти на западе России, стояли на почве лояльного признания независимости Финляндии, но окончательное решение вопроса ставили в зависимость от российского учредительного собрания. Такого же взгляда придерживался Омск, поручавший Сазонову содействовать установлению дружественных отношений с Финляндией, но вместе с тем дать понять, что признание независимости должно быть отложено до национального собрания. Телеграмма от начала марта 2019 года «Я лично вначале не исключал возможности содействия финляндской армии в противобольшевистской борьбе, и вел по этому поводу беседы с полковником генерального штаба Энкелем, занявшим впоследствии высокий пост в финляндской армии. Но под впечатлением финляндских требований, гонений там на русских людей и более чем двусмысленной политики, держав согласие, с конца 1918 года я стал окончательно на точку зрения, что помощь Финляндии была бы куплена нами слишком дорогой ценой, и что поэтому вступление финляндских войск на русскую территорию недопустимо. По поводу признания независимости Финляндии правительствами Англии и Соединенных Штатов, я обратился к этим державам с заявлением. Россия относится с полным сочувствием к мысли о самостоятельном развитии Финляндии. Однако высшие интересы обоих народов повелительно требуют, чтобы будущие их взаимоотношения были основаны на принципах, способных обеспечить обоюдное их преуспеяние и ограждение жизненных потребностей. С этой точки зрения решение финляндского вопроса, принятое независимо от России и без соображения с ее первостепенными государственными интересами, в первую голову стратегическими является для русского народа неприемлемым. Май 1919 года. Период между междувластия оказался трагическим для оккупированной немцами Северо-Западной области. Псковская губерния и Белоруссия. Так называемая Северная или Псковская армия, смотрите том 3, главу 3, к декабрю 1918 года, достигнув численно 4,5-5 тысяч человек, не получила дальнейшего развития. В ней не был даже разрешен вопрос о возглавлении. Ненормальность такого положения отзывалась на успехи набора, и поэтому в Пскове Временами появлялись плакаты с именами видных генералов в качестве предполагаемых командующих армией, по-видимому, без их ведома и согласия. Так военный представитель армии в Киеве в середине октября телеграфировал в Псков «Бессмысленно ждать командующим Драгомирова, который находится в Добровольческой, точнее имя командующего Необходимо для вербовки людей. На этой почве много отказов. вандам не популярен. Келлер в Киеве. Уполномочиваете ли вступить с ними в переговоры? Телеграмма Линды от 15 октября. И военное представительство и Псковские общественные организации в лице Дерюгина обратились к генералу графу Келлеру с просьбой принять на себя командование Северной армии без средств, находившиеся в полной зависимости от немцев. Граф Келлер поручил генералу Розеншильд Паулину отправиться в Яссы, просить материальной помощи у союзников. Придавая огромное политическое и стратегическое значение Прибалтийскому району и направлением Ревель-Петроград или Бава-Петроград, он считал необходимыми предпосылками успеха формирования армии и ее операции, первое занятие союзным флотом Ревели или бавы, второе отпуск широких кредитов, и третье передачу немцами армии богатых русских складов Пскова, Двинска, Вильцы и других городов оккупационной зоны. И в начале ноября, после крушения центральных держав, в период расцвета надежд на союзническую помощь, граф Келлер, решился принять командование, поставив Северную армию в зависимость от Екатеринодара. 2 ноября он прислал мне телеграмму. «Признаете ли вы меня командующим Северной Псковской монархической армией, или мне следует сдать эту должность? Если признаете, то с какими полномочиями? Необходимо разрешение принять меры, охране разграбляемых в Малороссии военных складов, воспользоваться украинскими кадрами и продолжать формирование, для чего необходим немедленный отпуск денег, которые можно добыть в украинском правительстве. Я ответил принципиальным согласием. Хотя первые шаги нового командующего, политическое окружение и декларативные заявления его, вызывали некоторые смущения. Но прошло всего три дня, и обстановка в корне изменилась. Граф Келлер телеграфировал мне, 5 ноября номер один, что по настоянию общественных кругов гетмана Украины и его правительства он принял на себя всю полноту военной и гражданской власти на Украине. Как увидим ниже, понятие о предоставлении ему неограниченной власти составилось у генерала Келлера ошибочно. Северная армия осталась без главы. Совершенно номинально граф Келлер в своих приказах именовал себя главнокомандующим Украинской и Северной Армии. В силу внутренней распри, за несколько дней до ухода немцев Оставил свой пост заместитель командующего генерал Ван Дам. и его место занял полковник Неф. Полувооруженные добровольческие отряды начали стягиваться к железнодорожному узлам и Пскову, в надежде при немецкой помощи остановить наступление слабых советских сил. В Пскове объявлена была мобилизация 12 возрастов. 18-30 лет, которое не имело никакого успеха. В то же время собравшийся вновь в конце ноября в Ревеле Национальный эстонский совет. Совет образовался в 17-м году. 24 февраля 18 -го года провозгласил Эстонскую республику. Правительство умеренно-социалистического состава и главнокомандующий полковник Лайденер приступили в свою очередь к формированию вооруженной силы. В Ревеле, Пернове, Нарве и других городах собирали по мобилизации небольшие отряды, преимущественно из бывших эстонских батальонов, которые Лайденер начал развертывать в две линии. Южнее, в губерниях Белоруссии, раздавались безнадежно призывы Минской, Виленской и других рад и правительств к формированию национальной армии для защиты суверенных прав белорусского народа. Члены их частью остались на местах, частью попали в волну всевозможных эвакуаций, создавая затем полномочные и всенародные органы белорусской власти в Минске коммунистическое Вильни, Гродни, ковни, Киеве, Одессе. Все одинаково немощные и все враждебных друг другу ориентаций. Одно из таких правительств инженера Бахановича, обосновавшееся в Одессе в январе-феврале 19-го года серьезно мистифицировало Екатеринодар. Не зная тогда всех этих деталей, и придавая большое значение созданию противобольшевистской организации и вооруженной силы в Западной России, я по докладу военного управления согласился поддержать это движение материально и послать туда кадр военного командования. Но вскоре выяснились самозванный и авантюристический характер правительства и безнадежность положения в Белоруссии. Кредит был вовремя закрыт, и связь Юга с Западом, в смысле явной или тайной совместной работы, так до конца и не налаживалась. Делегации ото всех этих правительств появились в Берлине, в Яссах, Париже и Сазонов, представитель Екатеринодара и Омска в Париже, Сазонов, 1861 1927 министр иностранных дел России, 1910 16 в годы Гражданской войны, представитель Колчака и Деникина в Париже. Безнадежно добивался ответа от Екатеринодара, кто же является истинным представителем Белоруссии. Эвакуация германскими войсками из Стляндии и Северо-Западной области протекала при совершенно иной обстановке, чем в Финляндии. Немцы уходили, провожаемые, сожалением, небольшой лишь части немецкой и русской буржуазии, равнодушием широких слоев русского населения и враждебным злорадством эстонцев, безразлично большевиков и националистов, пасанков немецкого оккупационного режима. Железные дороги были забиты, и потому конница и артиллерия потянулись походным порядком, хлынули беспорядочными толпами и дезертиры. Уходя, германские войска по частной инициативе и организованно, с ведомо высших властей и комитетов, увозили военную добычу, подводя под это понятие не только всякого рода базисные запасы, Казенное русское имущество, но и подвижной железнодорожный состав, и частное добро русских граждан, частью беспризорное, частью реквизированное. Ограбление Минска, например, достигло таких размеров, что вызвало серьезные волнения в городе, частную забастовку железнодорожников и протест Совета комиссаров. Последний, впрочем, отнес эти события за счет немецких контрреволюционеров, стремящихся поссорить между собой революционные народные массы Германии и России. Нота Чечерина, радиограмма 7 декабря 18 года. Желание уехать домой и увести добро доминировало над политическими симпатиями германцы относились равнодушные к большевикам, и к русским, и к местным национальным формированиям. Временами у немцев происходили с ними столкновения, чаще, однако, с большевиками, выступления которых в Ревеле, Клинцах и других пунктах окончились для последних весьма плачевно. Комитеты отменили официально выдачу средств,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 на Валк и Юрьев. Большевики, тесняя эстонско-русские отряды, к середине января достигли линии Везенберг-Юрьев-Валк, угрожая Ревелю и отрезав сухопутное сообщение между Эстонией и Латвией. На этом успехи их замерли. В Эстонии борьба приняла скоро характер исключительно национальный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 Командир его, полковник Неф, заключил с эстонским правительством договор, в силу которого устанавливались общие действия, направленные к борьбе с большевиками и анархией. 6 декабря 18 года. Корпус подчинялся эстонскому военному командованию, поступал на содержание эстонской казны, получал право комплектования не эстонскими гражданами,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 Радзянка ⁇ воспоминания о Северо-Западной армии, Радзянка ⁇ полковник Старой армии, затем генерал, весной 1919 года командовал Северным корпусом при наступлении на Петроград. Такая неопределенность вызвала взаимную подозрительность и недоверие, хотя образ действий Северного корпуса оставался строго лояльным и в политическом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 И к весне армия Лайденера прочно занимала оба берега Наровы, западный берег Чудского и далее по границе Псковской губернии на Мариенбург, прикрывая этнографические пределы Эстонии. Английский флот имел небольшое столкновение с советской эскадрой в Финском заливе, но от участия в операциях против большевиков решительно уклонился. А в то же время, начиная с весны 19 года, Москва настойчиво предлагала Эстонии мир. Стратегическое значение Северо-Западного противобольшевистского фронта было чрезвычайно велико. Близость Петрограда, возможность организации, обеспеченной союзным флотом базы по Балтийскому побережью и боевого содействия флота. От финляндского района — 25 верст, от нарвского — 136 верст, от псковского — 256 верст. Удобство морских сообщений с союзными державами и легкость снабжения ими противобольшевистских армий. Богатые склады русских и немецких боевых припасов в прифронтовой полосе бывшего театра мировой войны. Наконец, огромный запас людских контингентов, который представляла из себя миллионная армия русских пленных, собранная в концентрационных лагерях Германии и бывшей Австро-Венгрии. Всех пленных вместе с рассеянными по Средней Европе было до трех миллионов. Масса, подорванная морально и не установившаяся в политическом отношении, но могшая все же выделить большое число здоровых, пригодных элементов. Воздействие в этом направлении на правительство согласия, на печати общественное мнение Европы, велось долго и настойчиво частными и официальными русскими организациями, проявившими в этом вопросе полное единомыслие. Вопрос о военном возглавлении движения прошел с некоторой внутренней борьбой и впоследствии стал Роковым на почве столкновения германской и союзнической ориентации, Одно время на пост главнокомандующего Северо-Западным фронтом выдвигался генерал Гурко. Сведомо ли английского правительства, или по собственной инициативе, с ним вступил в частные переговоры по этому поводу английский военный представитель в Прибалтике, генерал Гурко, поставил весьма решительно три основных вопроса, от правильного разрешения которых, по его убеждению, зависел успех предприятия. Первый. Какие политические или экономические цели преследуют союзники в виде компенсации за помощь? Второй. Какие средства, денежные и материальные, намерены они предоставить? Третий будет ли русский главнокомандующий облечен полной мочью? Ответа не последовало, и переговоры прекратились. В дальнейшем на авансцене западно-русских событий фигурировало исключительно имя генерала Юденича. Но по совокупности различных обстоятельств, движение на Западе, развиваясь совершенно самостоятельно, было поставлено все же в моральную позже в официальную зависимость от Востока и Юга. Так относилось к вопросу высшего возглавления офицерства, так гласили заявления составных частей фронта, Северного корпуса, отряда князя Ливина и других. Союзники во время переговоров ставили открытие кредитов в зависимость от согласия адмирала Колчака. Также, наконец, смотрели и прибалтийские новообразования, выражая опасения, чтобы пан-русские правительства Колчака и Деникина и русская Северо-Западная армия, сражающаяся под их знаменами, не нарушили бы нашей независимости. Из меморандума эстонского правительства в 1919 году. 21 января 2019 года генерал Юденич послал адмиралу Колчаку телеграфный доклад, рисующий ту первоначальную военно-политическую базу, на которой строился Северо-Западный фронт. С падением Германии открылась возможность образования нового фронта для действия против большевиков, базируясь на Финляндию и Прибалтийские губернии. Около меня объединились все партии от кадетов и правее. Программа тождественна с вашей. Представители торгового класса, находящиеся в Финляндии, обещали финансовую поддержку. Реальная сила, которую я располагаю в настоящее время. Северный корпус 3000... Северный корпус не был еще в то время подчинен генералу Еденичу, и три 4 тысячи офицеров, находящихся в Финляндии и Скандинавии. Серьезной организации там не существовало. Я рассчитываю также на некоторое число, до 30 тысяч военнопленных офицеров и солдат. Без помощи Антанты обойтись нельзя, и в этом смысле я вел переговоры с союзниками,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 Юденич Николай Николаевич 1862-1933 Генерал Старой Армии В 1917 году командовал Кавказским фронтом. После Октябрьской революции член Северо-Западного правительства, главнокомандующий Белогвардейской Северо-Западной Армией. Весной и осенью 1919 -го года предпринимал наступление на Петроград.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 вам или союзникам, сообщите. Я отойду в сторону, передав дело другому, но не губите самое дело. Письмо 30 января 2019 года, номер 76. Последняя фраза вызвана была, по-видимому, слухами, что южное правительство относится отрицательно к формированию на северо-западе И лично генералу Юденичу. Английское военное министерство действительно запрашивало мое мнение о генерале Юдениче. Я знал его весьма мало, но считаю, что уклонение от ответа может повредить делу снабжения западных формирований, дал отзыв благожелательный. Письмо британской военной миссии 22 февраля 2019 года.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 Одной дивизии эстлянцев, занявшей Псков, продвинулся к Красной Горке и к востоку от Пскова, серьезно угрожая Гатчина и Луги. Генерал Радзянко уговорил полковника Дзерожинского сдать ему командование, после чего Дзерожинский принял командование бригадой и был произведен Радзянко в генерал-майора.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 в звании главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала Юденечка, которому вместе с тем предоставлено было осуществлять верховную власть именем верховного правителя в губерниях, освобожденных его войсками. Телеграмма 14 июня. Ко времени, когда генерал Юденич переехал со штабом в Эстонию, июль, Северо-Западная армия стояла на фронте от Копорского залива, Эпия, до станции Молосковицы, на полпути между Нарвой и Гатчиной, и оттуда в 40 верстах западнее Луги и в 20 верстах восточнее и южнее Пскова до реки Великой. На этом фронте располагалось два корпуса, общую численностью в двенадцать тысяч штыков и сабель. Эта армия лишена была самого необходимого